22-й день. Скверный. Проснувшись от яркого солнечного света, Руслан встаёт, умывается и снова ложится на диван, отрешонно уставившись в потолок. В гостиную заходит Элейн и садится перед Русланом. Луис. Честное слово, у меня с Джено вчера ничего не было. Пожалуйста, не надо ревновать. Мне не нравятся ревнивцы.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 Инфицированная вирусом или бактериями, ослабленная реакцией собственного организма особь приносит себя в жертву ради здоровья родного стада. Хищники это убийцы для несущей патоген особи, но эффективные врачеватели всего стада. В этой беспощадности заключён успех естественного отбора. Я слышала, что хищники санитары природы, усмехается Лин.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 Если станешь меня обманывать, придётся. Солнечные лучики, пробившиеся сквозь шторы, светятся на стене яркими пятнами. Антон просыпается от звука вибрирующего телефона. Он аккуратно снимает с себя руку спящий Тианг, берёт телефон и выходит в гостиную. На экране снова идёт стрим с включившейся камеры видеоняни. По коттеджу ходят пятеро вооружённых агентов в куртках наркоконтроля. Антон звонит Руслану и требует немедленно встретиться в баре отеля. Устроившись в углу бара, Антон показывает видео. Посмотрев на агентов, стоящих вокруг стола перед открытым чемоданом, паникший Руслан напевает в миноре. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо! И бутылка рому эти нежне чуть не станут, полагает Антон. "Серьёзно, ребята", покачивая головой, отмечает Руслан. "С каждым днём наше положение только хуже. Петля затягивается. Им не просто будет найти нас в городе, где 25 миллионов жителей и куча приезжих", успокаивает друга Антон. "У нас пока есть разные варианты".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 Нёман во вселы с сумками входят в просторный холл небоскрёба и, показав консьержу ключи, поднимаются на 38 этаж. Повиселе поня осматривают квартиру. Всё тщательно прибрано. Руслан и Лин выбирают спальню, Кианг с Антоном любуются видом из окна. Раздаётся звонок у двери. На экране домофона неизвестный мужчина. Руслан становится сбоку от двери. Звонок звучит всё настойчивее. Братья в замешательстве. С вашим бизнесом вы долго в Китае не протянете. Тянькан идёт к двери. Кто там? Я управляю этим домом, слышится голос из домофона. Если вы арендовали данную квартиру, я должен быть в курсе. Тянькан открывает дверь. Заходите. Мы с Чаном заключили договор аренды на год. Кян сам арендует эту квартиру. Это незаконная переуступка прав. Договор надо заключать с владельцем, а не с арендатором. Заключим с владельцем, обещает Кян. Управляющий кивает. Очередной платёж через 15 дней. Если будут вопросы, я на втором этаже. Когда незваный гость выходит за дверь, все вопросительно смотрят на Лин. Встревоженная она достаёт телефон и набирает номер. Он отключил телефон. Дрянь. Ну и что ты теперь скажешь? С укором спрашивает Руслан. Я горчена, переживает Алин. Я хотела помочь. Своим дружкам ты помогла, уже не сдерживается Руслан. Или может ты с ними в доле? Луис, думай, что говоришь, вмешивается Кианг. А что ты так за них волнуешься? Или тоже с ними заодно? Ну вот, Лин, пытаясь найти Джена, с кем-то разговаривает по телефону. Возмущённая Кианг поворачивается к Антону. Ты тоже считаешь, что Лин замешана в этой афере? Нельзя без доказательств. То есть и ты считаешь, что она замешана, но доказать вы не можете. И я с ней заодно. Кианг, пожалуйста, просит Антон. Не приписывай мне того, чего я не говорил. И вообще, не начинай. Руслан нервно рулит Ливаном в потоке машины. «Вот что бы ты понимал, Антон. Когда в Макао Лин в самый первый раз принесла завтрак, я умышленно оставил на виду бумажник с пачкой баксов. Она и клюнула. Или обиделась на такую дешевую уловку и решила преподать мне китайский урок хитроумия. Возможно, они с Кианг сговорились раскрутить нас. Да все они одинаковые!» Руслан от досады бьет по рулю. А адвокат с детективом? Да как риэлтор с нотариусом. За тысячу баксов здесь изобразят кого угодно. А позавчера Лин втайне от меня встречалась в ресторане с каким-то мужиком. Может, как раз кидок с квартирой планировали? «Мне все же хочется верить в порядочность, Кианг», — вздыхая, признается Антон. «У нее на счете наш выигрыш в казино».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 В одиночной камере Фенг лежит на нарах, мечтательно разглядывая потолок. Слышится металлическое щёлканье затворов. Тяжёлая дверь со скрипом открывается, и в камеру входят двое полицейских. Надев на Фенга наручники, они выводят его из камеры, ведут по длинному коридору мимо вереницы металлических дверей и заводят в комнату для допросов заключённых. Скорее туда же входит Ян Вэй, садится напротив Фэнга и из-под очков пристально смотрит на него. К тебе лично я отношусь с пониманием, даже где-то с сочувствием. У меня нет цели засадить тебя и этим сломать жизнь тебе, твоей жене и сыну. Все люди стремятся к превосходству над окружающими. Ты выбрал лихую жизнь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 Таким наглядным примером на всё оставшуюся жизнь можешь стать ты. Очень полезное для общества дело, не так ли? Выдержав паузу, Ян В обещает: "Но если будешь со мной сотрудничать, этим полезным примером вместо тебя может стать твой босс. Таким образом мы с тобой можем повлиять на снижение общего уровня преступности. Вот такая социология. Выбирай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 из-за которого слишком много трупов от передоза. Вы все загремите по максималке. А если посотрудничаем так, что даже судья не догадается, ты получишь пожизненное, но посидишь всего год. Затем мы симулируем твою смерть и спрячем с семьёй где-нибудь на севере под другими именами. А можем и в Америку отправить, где AI будет не против. Лепилы сделают вам такую пластику, что друг друга не узнаете. Года тебе хватит, чтобы придумать себе новое занятие? Фенк молчит. Инспектор поднимает ставки. Блифует. Позавчера в Афганистане на машину Джафара свалилась бомба. Поэтому вчера в Гонконге и в Калифорнии нам с Ди и Эй пришлось срочно прятать в надежных местах более 40 твоих коллег. Видимо, по жизни. Один Спеннел остался под домашним арестом. Так что через пару дней сделка с тобой может перестать меня интересовать. Говори или я пойду. Надо ещё найти твоего дружка из Лос-Анджелеса. Рыщит где-то по Шанхаю. Но Фенг так и не произносит ни слова. Дерзай. Даю 2 дня. Ян Вэй встаёт. Заеду ещё разок. Но знай, я не стендаппер. Так что выступать перед тобой с монологами не намерен. Будешь молчать? Больше не увидимся. Инспектор вызывает охрану и, не прощаясь, уходит. Поздно вечером братья возвращаются в квартиру. Кианг и Лин нет. Бедолаги заглядывают в их шкафы. Вещей тоже нет. «Интересно, бывают женщины без закидонов?» Возмущается Руслан. «Бывают». только их необходимо надувать. Киноты безуспешно пытаются связаться с подругами по телефонам. Взяв из холодильника по бутылке пива, они садятся в кресла у журнального столика перед большим окном, за которым видны подсвеченные разноцветными проекторами небоскрёбы делового центра. Руслан сокрушается. Прощайте, леди. Прощай наш выигрыш. Осталось Всего 400 тысяч Черт, злится Антон Я, признаться, для Кианг готов был на многое Мы для них просто иностранные лохи Разочарованно трет голову Руслан Настал конец короткому роману Я ночью прочитал в инете Про ревность, одно соображение Которое подходит и для тебя, Скианг Такой бурный роман расцвёл у вас, потому что вы оба брошенные и разозлённые объединились, чтобы своей страстью отомстить обидевшим вас. Скажи честно, у тебя было желание, чтобы твоя бывшая побыстрее узнала о твоём романе с китаянкой? Было, признаётся Антон. Но быстро прошло. Лену мне стало жалко. Хотелось, чтобы ей тоже повезло. Несколько минут друзья уныло любуются ночным Шанхаем Че-то я снова по душам Б заскучал, делится Руслан А мне че-то на родной завод захотелось Я был готов рисковать за пятьдесят лимонов зелени А так безопаснее будет дома Мне тоже К Антону возвращается депрессия Но я вижу, ты не бурно переживаешь Обидно, конечно, что ушла. Но я благодарен, что успел испытать с Кьянг столько чудесных моментов. На старости лет буду вспоминать её с благодарностью. А то, что она исчезла, так рано или поздно это должно было случиться. Она VIP, а я всего лишь инженер. Инженеры бывают разные. Илон Маск тоже инженер. 23-й день. Грустный. Антон тоскливо смотрит в окно. Огромная туча надвигается на город, готовясь разразиться грозой с молниями и раскатами грома, чтобы мощным ливнем очистить воздух от смога и потоками воды смыть пыль с асфальта. Руслан насвистывает весёлую мелодию и напевает, пытаясь подбодрить друга. В жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Раздаётся звонок домофона. Руслан напрягается, Антон спокойно подходит к двери и открывает её. Забежав на кухню, Таджик хватает большой нож для разделки мяса и выглядывает из-за косяка кухонной двери. Сдерживая смех, Антон забирает у курьера пакет и захлопывает дверь. Разозлённый Руслан грозится ножом, предупреждая в следующий раз. Ладно, ладно, пошутил, смеётся Антон. Не будем ссориться. Скажи спасибо, что я знаю хорошую пословицу: дурак любит поссориться, а умный помириться. Спасибо. Антон открывает пакет. Внутри лежат три книги на английском, китайском и русском языках. Краткая история науки. Тебе. Это про научное открытие, перевернувшее мир. Передашь по случаю отцу. Игрок для Кианг, а Белый Шанхай. о русских эмигрантах в Китае мне. «Решил остаться?» — ухмыляется таджик. «Я верю в Россию, и свои челны с камой на Шанхае с Ян Цзы никогда в жизни не променяю, если Кианг не попросит». Руслан берет белый Шанхай, листает. «Про Юла Бриннера есть? Помнишь великолепную семерку?» Юлий Бриннер из Владивостока переехал не в Шанхай, а в Харбин. Потом уже в Голливуд. Нет, сначала пел с цыганами в Париже, а в Америке получил Оскар за Король и я. Антон на смартфоне в YouTube находит видео, делает громче и подпевает его Бриннеру. Простой конец. Простой нелепый случай. Холодный взгляд и тайная вражда. Но вот уж день промчался чёрный тучей. Его утушили. И вот уж мы чужие навсегда. Она всегда Кончен путь, окончен путь. Устала грудь, и сердцу хочется немножко отдохнуть. Ушли милые дни, ушла и Меднам с тобою теперь не по пути. «Вся с тобою, теперь они по пути!» Видео прерывает звонок. Няня на посту. Усмехается Антон и включает трансляцию из коттеджа. На экране телефона гостиная, в которую входят инспектор Ян Вэй и его помощница Ниу. «Поджидают нас!» – комментирует Руслан. Друзья видят, как, проходя мимо буфета, инспектор задерживает взгляд на настольных часах, затем подходит к ним. Его очкастое лицо занимает почти весь экран смартфона. Ян Вэй на всякий случай кладет часы циферблатом вниз. Антон отключает телефон и вытаскивает сим-карту. «Прощай, няня!» «Хорошо хоть телефон с двумя симками». Ты видел, что она в броне? Пора и нам прислушаться к совету Лоис, призывает Руслан. Эта баба агент. А нам стрёмно ходить по улицам в жилете. Полиция точно заинтересуется. Придётся потом долго с ними объясняться. Я тут нашёл охотничий магазин, там есть всё. Давай прокатимся. Если полиция задержит меня из-за бронежилета, я вряд ли отверчусь. Не такой мастер-брихни, как ты. Так что я пас. Ну, мое дело предложить. Руслан быстро одевается и уходит. За окном сверкает молния и гремит гром. Расположившись за столом в гостиной коттеджа, Ниу открывает ноутбук. Пришел ответ от Ди-Эй. Читай, просит инспектор. Ниу открывает письмо. Благодарим вас за находчивость и оперативность. Одна из десяти найденных вами яхт пересекала с линией движения китайского контейнеровоза всегда после него, а затем заходила в одну и ту же марину. Мы провели селекцию телефонов владельцев, которые бывали в этой марине исключительно в день прихода яхты. Таких оказалось всего несколько. Один из них владелец яхты, другой подозрительно богатый рыбак. После следующего пересечения хода корабля и этой яхты мы подготовим ей достойную встречу. Маршрут трафика мы с вами, похоже, установили. Неизвестно теперь, скоро ли будет следующая поставка, сомневается Ян Вэй. Важно перекрыть трафик. Если мы не закроем в камерах всех этих дельцов, они организуют новый трафик и усилят конспирацию. Под проливным дождём Сафаров не торопясь едет по городу и разговаривает по телефону со строгим отцом и безутешной мамой. Подъехав к какой-то ничьему магазину, прощается с родителями и ставит ливан на парковке так, чтобы выехать с неё без разворота. Зайдя в магазин, Руслан тщательно перебирает и примеряет бронежилеты. покупает два телесного цвета: один себе, другой большего размера другу. С пакетами садится в машину и уезжает. Спустя некоторое время у того же магазина паркуется тёмный легковой фургон. Из него выходят охотник в медицинской маске и водитель немолодой китаец. Они идут к витринам с вывеской Сафари В первой витрине, где представлены винтовки, висит рекламный постер со львом, в соседней с носорогом, в третьей со слоном. Побродив между ними, охотник указывает водителю на винтовку с оптическим прицелом для охоты на слона. Дополнительно просит купить подствольный лазерный целеуказатель и патроны Magnum. Наемник непроизвольно потирает плечо. Вспоминая сильную отдачу винтовки при стрельбе такими патронами. Антон в окно рассматривает вечернее небо и тёмную реку, отражающую иллюминацию небоскрёбов. В гостиную входит Руслан с пакетами и выкладывает бронежилет. Кевлар с керамикой. Эта штука согреет мою душу. Надеюсь, и тебя немного успокоит. Вот этот побольше для тебя. Шансы, что убьют, уменьшатся, а что полиция обратит внимание и арестует, увеличится, рассуждает Антон. Не хочешь, не носи. Сомневаюсь, что надену, но за заботу спасибо, гедонист. Отец пытается помочь нам вернуться. Он договорился на завтра о нашей встрече с консулом. Кианка отключила сотовый. Но всё-таки ей шанс, что она позвонит. «Так что я поживу в этой квартире еще две недели, пока она оплачена», – делится планами Антона. «Если решит вернуться, позвонит сама. Я не буду ее искать. Не хочу навязываться». «А я буду навязываться», – решительно настроен Руслан. «Не забывай, у нее наш выигрыш в казино – 128 тысяч. Подожди неделю, потом ищи». «Ладно. Скажу отцу, что приду один. А что твои предки?» Узнали, что жена подала на развод. Расстроены. Они мечтали о внуках. Они счастливы, если счастлив я. Думают, что я на китайском курорте отхожу от стресса. «Что-то не везет тебе в любви», — сочувственно усмехается Руслан. «Наверное, начинаю надеяться там, где перспектив не имею». В отношении кианка-то следовало предвидеть инженер. Вообще-то, я считаю, что самое сложное и ценное, что есть в мире это предвидение. Отец тоже говорил о роли предвидения в истории развития человека, вспоминая Трослан. После потепления климата леса выгорели. Обезьяны, используя мозг, пытались приспособиться к жизни в саванне. Самые способные гаминиды научились предвидеть. Их мозг работал всегда на шаг впереди, в ближайшем будущем. и давал возможность вовремя реагировать на опасность. Миллионы лет гоминиды развивали разум и дар предвидения. В результате они превратились в Homo sapiens и завоевали планету. От себя лингвиста добавлю, что развитие речи стало новым источником информации и помогло предсказывать будущее. Да, предвидение это проводник из настоящего в будущее. Для предвидения эволюция создала суперкомпьютер, горогола в новом мозге. Антон стучит по своей голове указательным пальцем. И разработала мощную программу для его нейронных сетей. Эта программа связала предвидение с эмоциями. Если ожидания сбываются, организм получает эмоции положительные, если нет отрицательные. Похоже, у тебя что-то недоработано. Раз твой компьютер из зателки готов рисковать жизнью, станешь трупом, стоять не будет. По-моему, ты преувеличиваешь способности гангстера. Отсюда вся твоя паранойя, полагает Антон. Это называется сам пугаю, сам боюсь. Гангстер злой на нас за то, что мы его искупали, но он видел меня, а не тебя. А у меня, когда я не в силах что-то изменить, развивается чувство обречённости. Слушай, давай лучше подумаем, что будем плести на допросах в Душанбе. «Ты всегда с таким упоением врёшь», — усмехается Антон. «Поэтому придумай что-нибудь сам. Я-то собираюсь домой через Москву». А ведь когда-то была одна страна. Из-за развала Союза в Таджикистане война началась, а в России экономика рухнула. Столько людей пострадало. У людей, делавших революцию в 917-м, как раз и не хватило мозгов, Чтобы предвидеть последствия своего желания разделить чужое добро на всех поровну. Коммунисты землю раздавали, а урожай отбирали. Так Маркс советовал, а Ленин и Сталин делали, изобличает Руслан. Они выдумали идеальную общественную систему и пытались переделать под неё человека, а надо наоборот под человека, созданного природой, подстраивать систему. Русские 70 лет потратили на бестолковый эксперимент. После него 10 лет ещё ремонтировали с помощью таджиков. Вставляет Руслан. К вам много наших работать приезжает. Говорят, в России становится всё лучше. Крым вон присоединили. Екатерина присоединила Крым после столетий набегов, грабежей и насилия над русскими со стороны крымских ханов. Тюрки продавали пленных славян в Константинополе, туда съезжались работорговцы со всей Европы. Тогда русские защитили себя, расширив русский мир. Это естественный ход развития, который не остановить. А сейчас Крым возвратился в свой мир. В Россию вернулись люди, русские в основном, вместе со своей землёй. Вернулись те, которых когда-то не спросили и по недоразумению отделили. После Крыма ещё что-нибудь будете возвращать? Ни что-нибудь, а кого-нибудь. Россия возвращает не территории, а людей, русских, в основном вместе с их землёй. Возвращаются те, которых унижают, кого когда-то не спросили и не по-разумению отделили. Значит, на очереди Донбасс, предполагает Руслан. Но если Запад поставит на Украине ракеты, конфликта не избежать. Да, получится зеркальное отражение прошлых карибских событий. А что сейчас было бы, если бы тогда Хрущёв с Кеннеди не договорились? Тайны сия великая есть, пожимает плечами Антон. Сейчас ракеты помощнее и побыстрее, чем тогда. Значит, и кризис будет посильнее. Если украинцы захотят сдать свою территорию под плацдарм для американцев, у нас начнутся проблемы. Таджик не отлепает. А что сделает Москва, если НАТО с Киевом всё-таки попытаются установить ракету у вашей границы? Ликвидирует Киев или ракеты? Границу? 24-й день. Путаный. За окном небоскрёба, ясный осенний день. После вчерашнего дождя городской пейзаж стал чище и ярче. Телефон на столе вибрирует и подаёт короткий сигнал. Рядом с ним фотография Антона и Кианг, снятая детективом в казино Макао. Взяв телефон, Антон читает сообщение от Булата. У нас похолодало, а у вас здесь бабье лето, пишет Антон. Дальше слушайте вместе, Сидя. Получив голосовое сообщение, Антон подходит к Руслану, на диване читающему книгу об истории науки. Булат написал, что аудио для нас обоих. Антон повышает на телефоне громкость звука, кладёт на стол и включает сообщение.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 Их освободили, но обвинения пока не сняли. С работы выгнали за то, что про полет никому не доложили. Полковника тоже уволили в запас за то, что скрыл от министра докладную своих подчиненных о перелетевшем через границу вертолете. «Во я намутил!» – хватается за голову Руслан. «Будет справедливо», – предлагает Антон, «если мы разделим оставшиеся 400 тысяч...»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 Значит, вода скоро закипит. Если вечером смешал водку с пивом, утром будет болеть голова. В такие я верю. А веришь, что мы сможем найти Кианг?» Поднимает больную для себя тему Антон. «Попытаюсь найти. Хотя лично тебе выгоднее обратное. С Кианг ты спустишь все свои бабки за три месяца. Тебе не кажется, что ты слишком сильно в нее втюрился?»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 Пророк Мухаммад сказал: "Нет любви выше, чем уважение". Раз ты так заговорил, значит, трескался по уши. Она умная, добрая, красивая, спокойная, скромная, нежная, чудо природы. Спору нет, хороша, но ты для неё просто очередной трофей, соболезнует друг Руслан и напоминает: "Они украли наш выигрыш". Если она на косячьева, я должен дать ей время признать ошибку. Скажем так, её честность проходит тестирование. Да там клеймо ставить негде, волчица в овечьей шкуре. Я всеми своими клетками чувствую, что она мне не на доезд до конца жизни. Такие женщины встречаются в природе реже, чем крупные алмазы. Алмаз надо ещё огранить до бриллианта. С ней будущее моё видится ярко, без неё блекло, вздыхает Антон. Да ты ещё и романтик? Но такие слова надо говорить не мне, а ей. Увижу, скажу. Нам надо как-то развеяться. Давай сходим в ночной клуб, что ли? Сам знаешь. Лекарство от любви новая любовь. Склеим тебе новую классную тёлочку. Клин-клином вышибают, а китаянку китаянкой Вылюблённый переходит на грустную иронию. Она очаровала мой гипоталамус. Вместе с гипофизом они залили гормонами мозги так, что я способен думать только о предмете их вожделения. В иннете начитался, ухмыляется Руслан, отбывший на хвотался. Она у меня по психиатру. Смотри, инженер, только не угоди в местную палату номер 6. Вот только не преувеличивай мои терзания. Я просто подожду своё счастье. Не вернётся, значит, я недостоин. Ливан подъезжает к месту встречи с консулом, неприметному кафе на тихой улице, расположенному в стороне от туристических троп. Денисов остаётся ждать в машине, а Сафаров, прихватив журнал, заходит внутрь. За одним из столиков его уже ждут консул и дипломат, который так и не представился. Сафаров рассказывает им о попытке захвата спонсоры Тиракта Джафара Аль-Катари. Во время рассказа они листают журнал National Geographic с фотографиями, сделанными питом, и читают текст, написанный Лоис. Сафаров заканчивает рассказ. Вот такая вышла передряга. И скажите теперь, что вы стали бы делать на нашем месте? Ну, если там в Афганистане на самом деле была одна дорога и вела она в Кабул, рассуждает консул в задумчивости, подперев голову рукой. То действительно, что вам ещё оставалось? Сложный вопрос, качая головой, не соглашается дипломат. Я вот что хотел уточнить, Сафаров. Ты сказал, что из тех 200.000 долларов наркомафии тебе с Денисовым досталось 80. Вы что, потратили все деньги всего за месяц? Честно говоря, несколько тысяч ещё осталось. Твой отец уважаемый человек, профессор, наседает консул. Его вызывают в Минобороны, где тебя уже считают дезертиром. И попросит у волицы из университета, чтобы другим студентам было неповадно сына профессора пример брать. Что я должен сделать, чтобы отца оставили в покое? Вернуться и покаяться. Я сделаю это легко и непринуждённо. Мы тебе поможем. Дипломат, соглашаясь со словами консула, кивает. А что, Денисов? Переключается он. Антон влюбился в китаянку. Сафаров беспомощно разводит руку. Поговорив еще немного об организации вылета из Китая, собеседники заканчивают разговор. Сафаров, консул и дипломат с журналом под мышкой выходят из кафе и, пожав друг другу руки, расходятся в разные стороны. Руслан проходит мимо Ли Вана, который медленно трогается вслед за ним. За углом таджик садится в машину, и смотрит в зеркало заднего вида. Похоже, я всё-таки возвращаюсь домой. У отца из-за меня проблемы, мама плачет. Консул обещает всё устроить. Я не хочу быть мишенью, прятаться и скитаться по Китаю, постоянно находиться на низком старте. Тут мы не легальщики, и жизнь у нас до первого прокола.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 Какое определение правильнее? Пытается острить Антон. Либеральный патриот или патриотичный либерал? Существительное в доминанте. Так что выбирай сам, что тебе ближе. Вечером в квартире, расположившись на диване у панорамного окна, Денисов читает "Белый Шанхай". Приходит сообщение от Лены. Антон, я влипла. Заблудилась. Закружилась голова, как у Наташи Ростовой. Но той соплячки простительно. Он дурит меня на каждом шагу. Я разочарована. Погналась за призрачной любовью, как ты за мечтой изобретателя. Эта ошибка будет мне уроком на всю жизнь. Антон, прошу, прости грешную, если сможешь, как благородный князь Андрей простил заблудшую Наташу. Антон пару минут смотрит на город. Затем пишет в ответ: "Прощаю и прощай". Почуяв запах еды, идёт на кухню, где Руслан сосредоточенно колдует у плиты. На дне раскалённого казана шипит расплавленный курдючный жир, в котором румянится лук, исходит паром жёлтая морковь и жарятся кусочки бараньего мяса. Повар добавляет специи и засыпает замоченный в солёной воде рис. Что притащился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 Краснеющие от радости и острый лук жалищей подобно стреле Высокочтимого Эмира. Всё это надо варить до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха. Тамерлан объявил большую награду тому, кто приготовит самое вкусное и питательное блюдо по рецепту молы. Плов спас войска Тамерлана и стал основной пищей в Средней Азии, а имя повара, как обычно, затерялось в веках. Ну да. Патентов ведь тогда ещё не было. Всё. Кончается моя самоволка. Руслан возвращается к волнующей его теме. Здесь становится слишком опасно. Гангстер от нас уже не отстанет. И хоть он видел только меня, тебе тоже отсюда надо валить, если жизнь дорога. Душу мою тянет домой, тело желает быть с кианг, а разум не в силах их рассудить. Потом вернёшься. А пока надо валить. Дают бери, бьют беги. И куда на этот раз? Россия большая, тебе есть где скрыться. У вас территория больше, чем у любой другой страны. Русским повезло. Антон садится за стол, скрестив руки на груди. Повезло? Ну смотри сам. После того, как азиатские кочевники захватили Русь, народ два с лишним века жил под их игом и платил дань ханам. Уже этим русские заслужили право стать наследниками развалившейся Золотой Орды. Они объединили земли и народы, которые соединила общая судьба, и всё шло хорошо. Вон Менделеев в начале 20 века давал прогноз, что к 2000 году население России Должно увеличиться до 600 миллионов человек. Революция помешала. Но у Союза были свои достижения. Союз остановил фашизм. Одного этого достаточно. «Мой прадед тоже воевал», – вспоминает Руслан, наблюдая, как булькает вода над рисом. А в Таджикистан тогда много русских и евреев эвакуировали. Среди них, конечно, больше женщины и дети были. Всем было тяжело. Сейчас тоже не мёд. За последние 30 лет численность именно русских в стране упала более чем на 10 млн. Так что насчёт везения неверно. Русские зберегли свой русский мир, свою историю, культуру и уникальную страну. 25-й день. Счастливый. Полицейский открывает дверь комнаты допросов. Заходит Ян Вэй, садится за стол и пытливо смотрит на Фэнга. Тот уныло молчит, потупив взгляд и сплетя пальцы. Через минуту молчания инспектор подносит руку к кнопке вызова охраны, собираясь уйти. Покажи про Джафара, глухо произносит Фэнг. Инспектор через стол протягивает смартфон. Чтоб ты не сомневался, найди сам. Заключённый находит в интернете новость, внимательно читает её, возвращает телефон, обречённо вздыхает. Моя жизнь для меня уже не важна, но мои жена и сын ничего не знают и ни в чём не виноваты. Мне важно, чтобы эта история не погубила их. Обещаю. А сделки будем знать только ты и я, проникновенно говорит Ян Вэй. Рано или поздно это может просочиться, глазами Фэнг показывает на камеру под потолком. Гарантии будут, если хочешь, чтобы не просочилось, только моё слово. Напоминаю, я договорился с прокурором, чтобы наши с тобой встречи проходили без записи. Инспектор ставит стол в угол, встаёт на него и накрывает камеру своим носовым платком. Заключённый смотрит в глаза инспектору. Сможешь сделать так, чтобы через несколько месяцев после суда меня якобы убили в тюремной разборке? Сделаем. В Шанхае стоит солнечный осенний день. Квартира в небоскрёбе залита ярким светом. Лёжа на диване, Антон дочитывает книгу. Руслану пляты готовит в казане домламу по-таджикски. За всё утро они перекинулись лишь несколькими фразами. Лица обоих отшельников продолжают зарастать, они не брились уже около месяца. Антон получает голосовое сообщение от Булата, идёт на кухню и включает его. «Когда я сказал, что с однодневного предприятия каждому перепало почти по 60 тысяч, полковник собрал всех дольщиков и шестерых уговорил скинуться и построить лагерь на высокогорье Памира, я обещал подумать. Они планируют приглашать туда иностранных туристов, альпинистов и охотников на баранов, а возить их хотят на арендованном вертолете. Так может, и мы вложим туда свои доли?» задаётся вопросом Руслан. Я как переводчик могу согласиться. Ты как менеджер. Глубоко вздохнув, Антон безучастно произносит. Мне пока не до бизнеса. Да тебе, брат, видимо, пора принимать что-нибудь от депрессии. От кризиса среднего возраста таблетки не помогают. Что за кризис? Не понимает таджик. Это когда те, кто нравится, уже не дают, а кто дает, еще не нравится. Говорят, от «не нравится» водка неплохо помогает. Лежащий на столе телефон Антона издает трельг. На экране появляется фото Кианг. В сообщении – адрес. Ливан несется по хайвею в сторону пригорода. Антон ведет машину, посматривая на навигатор. Через час кроссовер въезжает в строящийся городок с однотипными таунхаусами. На улицах посёлка растут как старые раскидистые деревья, так и недавно высаженные тоненькие саженцы. Антон поворачивает на улицу, с южной стороны которой стоят двухэтажные, а с северной стороны трёхэтажные таунхаусы. Руслан с подозрением смотрит на работающих строителей и прохожих, попадающихся на пути. поправляет бронежилет, надеты и под рубашку и куртку. Настоящий вояка, смеётся Антон. Каски только не хватает. Англичане говорят: "Осторожность лучшая часть доблести". А как осторожность отличить от трусости? Если боимся мы это осторожность, если нас трусость, бурчит Руслан. Знаешь, я уже начинаю сожалеть, что гангстер тебя не видел. Антон останавливает Ливан у одного из таунхаусов, заранее развернувшись. Друзья выходят из машины и, осматриваясь неторопливо идут к нему. Прежде чем войти, придумай, как выйти, стонет напряжённый Руслан. Кто сказал? Отец Булата. Денисов звонит у двери. Сафаров выглядывает у него из-за плеча. Щёлкает замок, Антон открывает дверь и с опаской входит. Руслан следует за ним. В большой прихожей нет ни мебели, ни вещей. Где-то наверху хлопает дверь. Схватив Антона за рукав, Руслан придерживает его. Они настороженно прислушиваются, осторожно заходят в гостиную с высокими окнами, тоже абсолютно пустую. Со второго этажа доносятся шаги. Таджик хватит за руку, останавливая Итрусского. Внезапно раздаётся хлопок, похожий на выстрел. Руслан теснит Антона к выходу, прикрывая его собой. Со второго этажа доносится весёлый возглас Кианг. На Васильевье на пол падает китайская хлопушка, сверху сыплется разноцветные конфетти. Гиданист. Удивлён Антон. Ты что, прикрывал меня своим телом? В отличие от тебя, я в бронежилете. Смеющаяся Сикианг спускается по лестнице. Привет, гости дорогие. Привет, Кианг. Искренне радуется Руслан. Дорогая. Как же ты долго не сдерживается от претензии Антон. Я же мог уехать. Конец тогда курортному роману. Очередной не прошёл испытания. Вчера мы с бывшим женихом подписали мировое соглашение о компенсации моих вложений в строительную компанию. И этот дом достался мне. Приглашаю на новоселье. Кианг, нежно поцеловав Антона, берёт его за руку и увлекает за собой. На полностью обставленной кухне их ожидает накрытый стол, довольно скромный. Кианг протягивает штопор. Руслан открывает вино, наполняет три бокала и с чувством снова произносит: "Как же я рад тебя видеть, Кианг. Будь здоров и счастлив в этом прекрасном доме". Втроём чокаются и выпивают. Алин решила, что твои дурацкие подозрения, Луис, просто повод, чтобы отделаться от неё. Кианг высказывает обиду за свою подругу. Она вернулась на работу в Макао. Лин мне нравилось. Если у вас ещё есть проблемы с жильём, можете пожить здесь, на третьем этаже. Для меня одно этот дом великоват. Кианг достаёт из сумочки два ключа и кладёт их на стол. Антон поднимает бокал. Милая Кианг, за тебя, за твою доброту и заботу. Кианг показывает гостям таунхаус. Вместе они поднимаются на второй, а затем и на третий этаж. Братья благодарят Кианг за гостеприимство и предложение пожить у неё. Вернувшись за стол, продолжают праздновать. Антону приходит сообщение от Булата, прочитав, он пересказывает его. Булат получил письмо от Теслы. Они готовы подписать с ним соглашение о намерениях. После этого ему надо будет прислать данные о проведённых испытаниях устройства. Его приглашают в Шанхай после открытия завода. Это где-то месяца через 3. Я тоже принимала участие в переговорах, шутит Кианг. Надеюсь, нам тоже что-нибудь перепадёт. Надеюсь, улыбается довольный Антон. Руслан поднимает бокал. Хочется выпить за то, чтобы у вас всё получилось. чтобы пит прошёл все устроенные привередливые лети испытания и чтобы вы вместе добрались до счастья. Слышится гул подъехавшей машины. Таджик напрягается. Ну вот и всё, братишки, мрачно произносит Кианг. Готовьте свои биткоины. Руслан вскакивает с места, Антон судорожно просчитывает варианты. Извините, усмехается Кианг. Вы шутили. Привезли мебель, спокойно сообщает Кианг. Если хотите, можете помочь расставить. Раздаётся звонок. Кианг с пульта открывает дверь. Заходят два мастера, передают хозяйке накладную со списком доставленной мебели. Весь оставшийся день мастера собирают, а братья под руководством Кианга расставляют новую мебель. Вечером друзья возвращаются в город. Оба ими овладел оптимистический настрой на благоприятный исход запутанных событий. Вырулив на хайвей, Руслан говорит: "Чтобы не спугнуть твою даму сердца, я пока не стал поднимать тему наших денег на её счёте, но будь готов. Завтра перед вылетом я обязательно это сделаю. Те деньги стали общими. Теперь они принадлежат девятерым соучастникам". «Правильно! Вместе с выигрышем в общаке сейчас больше пятисот тысяч!» Напоминает Руслан и перескакивает на другую тему. «Переедешь на третий этаж?» «Было бы неплохо пожить в доме у Кианг. Не знаю, как лингвисты, а инженеры в Шанхае определенно нужны. Далековато заглядываешь, брат. Гангстер на хвосте. Тебе тоже еще неизвестно, какое наказание тебя ждет в Душанбе». напоминает Антон. Там мой дом. Мне бы только ночь простоять, до да день продержаться. Ночью в квартире друзья собирают остатки вещей в две сумки, подходят к окну, взглянуть на последок на миллион огней. Руслана всё ещё терзают сомнения. Антон, Тянг сказала, что дом для неё великоват, она знает, что мы не хотим ничего на себя оформлять. И может предложить купить у неё полдома без переоформления. А когда мы ей заплатим, она исчезнет. Я, конечно, не могу запретить тебе, но ты же понимаешь, что можешь тратить только свою долю. Правильно? Антон согласно кивает. Правильно. 50 лимонов мы не срубили, но если я останусь в Кианг, буду счастлив, что всё сложилось таким образом. Могло сложиться и хуже, задумчиво произносит Руслан. Если могло быть хуже, считай, что повезло. Кто сказал? Булат, после того как не вписался в поворот, несколько раз перевернул ролейный КамАЗ-мастер и рулём сломал себе два ребра. 26-й день. Решающий. За рулём тёмного фургона охотник едет по утренним улицам шанхайского пригорода. Автомобиль медленно проезжает мимо таунхауса Кианг. Гостиная в доме полностью обставлена новой мебелью. На шёлковом ковре лежит дорожная сумка Сафарова, сверху брошена куртка. Антон и Кианг сидят за накрытым столом. К ним подсаживается Руслан, открывает бутылку, разливает вино. Здоровье вам. Согласия, счастья и любви в этом прекрасном доме. Родителям дом тоже понравился. Отпив вина Кианг предлагает: "Если и вам нравится, мне ещё один таунхаус достался от компании, только без отделки. Можете купить" И тот выигрыш, что на моем счете, 128 тысяч, тоже учтем. На улицу поселка въезжает кроссовер. За рулем агент наркоконтроля, рядом Пит Бейкер, на заднем сиденье Ян Вэй и Ниву. Водитель останавливается у переулка за квартал до Таунхаус-Океан. До вылета 3.20, говорит агент и включает рацию. «Мы на месте!» «Мы тоже!» сообщает в ответ. Не уходит из машины. Попытаются уехать. Полли по колёсам. Напутствует инспектор. Неумо молча кивает, достаёт из багажника и раскладывает детскую коляску, укладывает в неё одеяльце с автомата. Покачивая коляску, она прогуливается по улице, не спеша приближаясь к таунхаусу. Дианна на кухне достаёт из духовки ароматное блюдо и приносит его на стол в гостиной. Утка по рецепту мамы. Она хочет познакомиться с тобой, Пит. Я тоже не против. Руслан вновь берётся за бутылку. Не доливай. Антон накрывает свой бокал ладонью. Окажи мне честь отвести тебя. Тогда я за двоих. Таджик наливает себе полный бокал. Теперь выпьем за Луиса, предлагает тост Антон. За его возвращение на перевоспитание. Через 3 часа он будет в самолёте и прощай, Китай. С одной стороны таунхаус Экианг стоит кроссовер, с другой белый Haval. До обеих машин от дома по 150 м. Из них хорошо видны гаражные ворота таунхауса. За рулём Хавайла Лоис Бейкер, на заднем сиденье два агента в касках, одетые в форму рабочих-строителей. Антон, подняв большой палец, нахваливает тутку. Кианг всячески ухаживает за ним. Давайте выпьем за простые человеческие отношения, предлагает она и поднимает бокал, которые начинаются с доверия, дополняет Антон. Трое переглянувшись, И подумав каждый о своём, улыбаются, чокаются и выпивают. В кроссовере Ян Вэй, Пит и водители следят за домом Кьянг. В Хавее Лоис и два агента наблюдают за таунхаусом с другой стороны. Наконец, Ливан выезжает из гаража и останавливается. Стоящий боком как охотнику, он хорошо виден в бинокль через открытое кормовое окно фургона. В глубине затемнённой кабины наёмник откладывает бинокль, поднимает винтовку, оснащённую оптикой, подствольным лазерным прицелом и самопальным глушителем. Качая коляску Нил неторопливо подходит к ливану. За ней следует инспектор. Пит направляется к ним по другой стороне улицы. Одновременно к дому приближаются двое строителей. Из дома выходит Руслан в куртке и с дорожной сумкой подходит к машине. Ни увидит на его куртке дрожащую зеленую точку. Кричит «Беги!». Она выполняет резкий прямой удар стопой в плечо Таджика. Тот отлетает, и пуля со звоном на вылет пробивает стекла задних дверей Ливана. Руслан пытается заскочить за машину, но свинцовый удар в спину сваливает его на асфальт. Подбежавший Пит затаскивает Руслана за гараж. Сидящий за рулем Антон резко пригибается, и третья пуля пробивает оба стекла передних дверей. Агенты с пистолетами в руках приседают, прячась за кустами. Янвэй стоит за деревом, высматривая стрелка. Его рука ложится на пистолет. Забежав за гараж, Нио вынимает из коляски автомат и взводит его. Пули пробивают кузов Ливана в районе бензопака. Лоис, увидев происходящее, заводит мотор Хавейла, слышит из рации тревожный голос Пита. Снайпер где-то с твоей стороны, из машины не высовывайся. Из пробитого бензобака вытекает бензин. Охотник перезаряжает винтовку другим патроном и стреляет в бензиновую лужу. Зажигательная пуля воспламеняет топливо, огни охватывают левую сторону кузова. Антон Полском выбирается через правую дверь, укрываясь за горящей машиной от снайпера. Фургон трогается и едет навстречу Хавейлу. Лоис выдёргивает из золочёных ножен охотничий нож полковника Бахрома, приоткрывает дверь, чтобы не заклинило, резко стартует и врезается в фургон. Аэрбеги обеих машин вжимают водителей в сиденья. Лоис спарывает подушку ножом, из кармана двери выхватывает револьвер Абдулла, вылезает из машины и через лобовое стекло фургона целится в голову снайпера. Руки на руль. кричит Лоис. Охотник, прижатый подушкой, обнимает ее и, набычившись, берется за руль. Пит и агенты с пистолетами в руках бегут к столкнувшимся машинам. «У нее револьвер без патронов!» на бегу сообщает Пит. Подбежав к фургону, агенты направляют стволы на снайпера, наручниками приковывают его руки к рулю. «Я американский гражданин!» заявляет охотник. «Я имею право на адвоката!» «Дайте мне мой телефон, я позвоню ему!» Агент, забравшись в машину, обыскивает наемника. Немного отдышавшись после забега, Пит с укором смотрит на Лойс. «Спасибо, конечно, но такой блеф был слишком опасен. Не стоило так рисковать!» От горящего Ливана поднимаются клубы черного дыма. Инспекторы Антон сидят перед лежащим на земле Русланом, пытаясь нащупать пульс, и привести его в чувство. Под расстегнутой курткой и разорванной рубашкой таджика виднеется бронежилет. Антон под строгим взглядом НИУ и дулом автомата открывает ворота гаража. К нему подходит Пит и показывает значок DEA. «Я специальный агент управления по борьбе с наркотиками США». Антон, Пит и Ян Вэй через гараж заносят обмякшего Руслана в дом. и осторожно кладут на диван в гостиной. Напуганная Кианка, не решаясь зайти в гостиную, наблюдает за происходящим, выглядывая из кухни. Антон избегает её взгляда. Агент приносит пузырёк нафтарнового спирта. Ян Вей смачивает свой платок и подносит к носу Руслана, который глубоко вздохнув, открывает глаза и чуть приподнимается. Антон с инспектором осторожно снимают с него куртку, рубашку и два бронежилета с глубоко застрявшими в них пулей. На спине слева багровый кровоподтёк, на правой стороне груди синяя татуировка снежного барса. Руслан сидит на диване, приходит в себя, осматривается, видит пробитые пулей бронежилеты. Антон достаёт из кармана своей куртки маленькую красную коробочку. И тайком бросает её в угол дивана. Нил замечает это, но отводит глаза. Американец показывает таджику значок специального агента. Привет, Руслан. Пит, удивлённый Руслан встаёт с дивана, они пожимают друг другу руки, улыбаются. В гостиную заходит Лоис. Лоис восклицает Руслан: Обрадованный, он протягивает руку и ей. Лоис тянет свою, но ловит воздух. Руслан, потрясённый догадкой, отдёргивает руку. Вы подставили нас. Чёрт. Цинично использовали как наживку. Тогда в Афганистане, напоминает Пит. Мы предлагали вам забрать всю зелень, а белые оставить нам. Но вы отказались. Меня же чуть не убили. Это вы нас чуть не убили. Свалились на наши головы с вашим броневиком. Сорвали такую операцию. Переходит в наступление ПИТ. Джафар своим зельем убил американцев больше, чем любой террорист. Нам надо было определить геолокации его лабораторий и разбомбить их. Мы с Лойс два года втирались в довериях к картелю. На основе афганского зелья американские наркобароны делают такой коктейль, от которого наркоши, не выходя из кайфа, мрут как мухи в мёде. Мы не могли откладывать, трафик надо было закрыть. А в Китае мы делали всё возможное, чтобы вас обезопасить. Вы везде следили за нами? Мы упустили вас в Гонконге. А когда вышли на Лин, она держалась русские говорят как партизан. Так и не выдало, где вас искать. Скажи, когда вы сбежали из отеля, вы поняли, что за вами наблюдают? Нет, Руслан, не отвечай, вмешивается Лоис. Пит, мы ведь договорились. Все вопросы только в присутствии адвоката. Антон прерывает своё молчание. Специальный агент, ответь. Подрыв машины Джафара это работа американского беспилотника? или русского темнит бит. И что теперь с нами будет, беспокоится Руслан. Для начала судья определит свидетели вы или обвиняемые. Абдул, например, пошёл на сделку и стал охраняемым нами свидетелем. Кстати, просил передать вам привет, вставляет Лоис с хитрой улыбкой. И был очень опечален, что вы свою долю проиграли в казино Макао. Всё под чистоту. Пожарные из Brandspoyta заливают пеной догорающий ливан. Подходы к дому оговожены лентой, у которой стоят взволнованные местные жители и строители. На улицу с тревожным воем сирены въезжают три полицейские машины. Первая тормозит у фургона. Полисмены пересаживают снайпера в свою машину, садятся рядом с ним с двух сторон. Два других автомобиля подъезжают к таунхаусу Кианга. Агенты забирают у задержанных документы, полицейские надевают наручники. Встретившийся взглядом с Кианг, Антон отводит глаза. Полицейские ведут его в машину и садятся рядом с двух сторон. Ещё двое полицейменов сажают Руслана во вторую машину. Три автомобиля с мигалками едут по посёлку. Ян-Вэй и Бейкеры заходят на кухню и усаживаются напротив подавленной Кианг. Инспектор кладет на стол красную коробочку. Валялось на диване. «Кианг, вы обязаны быть свидетелем. Вы должны сообщить все, что знаете о задержанных». «Кианг, то, что вы напишите, сначала обязательно покажите адвокату», — советует Лоис. «Это что?» «Все из-за биткоинов?» – спрашивает растерянный океанг. «Про биткоины не слышал, а вот в Афганистане они убили несколько боевиков», – отвечает Ян-Вэй. «Ужас! Но обвинений им никто так и не выдвинул». Пит успокаивает кианг. «Они помогли нам перекрыть трафик героина через Китай в Америку, и этим спасли очень много жизней. Они наши друзья!» Друзья? Не понимает Кианг. Да, подтверждает Ян Вэй. Мы постараемся освободить ребят под залог. Спасибо. Если потребуется залог, у меня есть дом. Спасибо, Кианг искренне благодарит Лоис. Инспектор и Бейкеры прощаются с хозяйкой, выходят из дома и направляются к своим машинам. Кианг смотрит на красную бархатную коробочку, берет и медленно, словно карты в баккара, открывает ее. И чем больше света попадает внутрь, тем ярче сияет большой бриллиант. Кианг вынимает кольцо. Из коробочки звучит голос Антона, который выговаривает по-китайски. «Кианг, ты мне нравишься». Она кладет кольцо обратно, вынимает кольцо. тишина. Тогда она снова возвращает кольцо в коробочку, закрывает её, открывает и опять достаёт драгоценность. Теперь слышит Тианг: "Я люблю тебя". Она вновь повторяет процедуру, на этот раз звучит Тианг: "Я мечтаю иметь от тебя детей". На её лице появляется грустная улыбка. Полицейские доставляют задержанных в Шанхайский следственный изолятор, где их оформляют, дезинфицируют, фотографируют, измеряют рост и вес, снимают отпечатки пальцев и помещают в три одиночные камеры. 27-й день. Суровый. На стоянку бизнес-джетов Шанхайского аэропорта въезжают четыре полицейских машины. Из них полицеймены по одному выводят четырёх арестованных и сопровождают их в самолёт. Рассадив всех по местам, полицейские возвращаются в свои машины, но не отъезжают. Командир экипажа запрашивает у диспетчера разрешение выехать на взлётную полосу. В небольшом салоне самолёта всего 7 рядов кресел, по два сиденья через проход, каждое рядом с иллюминатором. На самых последних местах во всеоружии сидят два агента наркоконтроля. Перед ними, пристёгнутый наручниками к креслу, печальный Фенг. На его ногах кандалы, он тоскливо смотрит в иллюминатор. Рядом с крестованным в кресле через проход третий агент Следующим ряду расположились Ян Вэй и Синью. Они уткнулись каждый в свой смартфон, изредка перебрасываясь короткими фразами. Помощница изучает сайт знакомств в поисках суженого, присмотрев очередную кандидатуру, показывает фото инспектору ещё поддержки. Тот листает анкету мужчины и отклоняет претендента, недовольно морщась. Ты составь список достоинств которые необходимы тебе в будущем муже. А потом уже ищи. Мне нужен такой, как вы, но несколько моложе. Так да тебе задание. Найди клинику, которая законсервирует меня лет на 20. Так и быть. Подожду, пока подрастёшь. Бизнес-джет вслед за несколькими самолётами продвигается к взлётной полосе. Перед Ян Вэем и Ниу развалился охотник как и его коллега, он прикован их к креслу, на ногах кандалы. Наемник сидит в наушниках и смотрит боевик на экране в монтированном в спинку впереди стоящего кресла. Рядом его адвокат строчит что-то в планшете. Дописав текст, передает планшет охотнику. Тот снимает наушники и просматривает написанное. Эпизод на корабле упоминать нельзя. Это лишний повод обвинить тебя в покушении на убийство, мотивом которого служит месть. А это тяжкое обвинение. Лучше стоять на том, что твоей задачей было только попугать бейкеров, чтобы они вернули деньги своему партнёру по бизнесу. Цели убить у тебя не было, потому что мёртвые долги не возвращают. Запомни, ты не убийца, ты коллектор со своим уникальным и эффективным методом выбивания долгов. Наивно полагающий, что получил задание возвратить легальный кредит с недобросовестных заёмщиков. Говоришь, что знал о бронежилете и понимал, что пули не причинит вреда, поэтому и целился именно в бронежилет. С учётом твоей квалификации опытного стрелка, отсутствие трупов доказывает отсутствие у тебя намерения совершить убийство. Я буду настаивать на проведении следственного эксперимента. с расстояния 170 ярдов будешь стрелять по фигуре в бронежилете. Сможешь попасть не в спину, а в голову лет 10 скостят. А то, что ты ни разу не выстрелил в агентов, только подтверждает версию об отсутствии злого умысла. Всем будет ясно, что такое алиби похоже на небылицу, но опровергнуть его никто не сможет. А если пойти на сделку со следствием, эта версия даст шанс получить минимальный срок. Иначе тебе припаяются участия в организации трафика героина и повесят обвинение в смерти сотен американцев от вашего коктейля. А это потянет лет на сто минимум. Бизнес-джет выезжает на взлетную полосу. Командир запрашивает разрешение на взлёт. Перед дохотником и адвокатом сидят Бейкеры. Пип читает военный журнал, а Лоис листает книгу. Спецагент наклоняется к сидящему впереди Денисову, рядом с которым сидит Сафаров. Оба побриты, подстрижены, унылы и закованы в наручники. Антон, этот ваш Тайфун ВДВ, когда будет запущен в серию? Как только запустит, увидишь его на выставках. Темнит Денисов, сев в полуоборот к питу. Хочешь купить? Да у нас есть броневики и покруче. Для Де Санто нашему нет равных. Спецагент показывает журнал. Аналитики признают, что военная автотехника у нас лучше. Штаты тратят на вооружение в 10 раз больше, чем Россия. Что-то до да, обязаны делать лучше. Не спорит Денисов. Разговор про оружие привлекает внимание охотника. Подавшись вперёд, он прислушивается. У нас уже 11 атомных авианосцев, козыряет Пит. Крупными мишенями наши цирконы и посейдоны не запугаешь. И в космосе мы вас обгоняем, благодаря одному хорошему инженеру, ухмыляется Денисов. В НАТО уже 30 стран. С такой силой русским точно не справиться. Заметив навостренные уши гангстера, русский обращается к нему. Как так получилось, что европейцы смогли освоить исконные земли индейцев? «У нас были луки и топоры, а у бледнолицых ружья и кольты!» – восклицает охотник. «Вот!» – удовлетворен ответом Антон. Поэтому, чтобы европейцам в очередной раз не захотелось освоить российские земли, Наши стрелы гиперзвуковые, а топоры термоядерные. А с нами Европа, Япония, Австралия. Не забывай, спец агент. Мы стоим спина к спине с китайцами. Теперь ещё и Украина стала демократической. Собрать на площади толпу и поставить своё правительство это теперь называется демократией. Это воля народа, восклицает Пит. Это воля тех, кто использовал гражданский протест, чтобы поставить податливое правительство. А для нацистов это был единственный способ добраться до власти. Я согласен с тем, что обезьяны и люди имели общего предка. Антон кивает на Руслана. Но вот лингвист подтвердит, что бандеровцы произошли от бандерлогов, поэтому кроме силы ничего не боятся. Надеюсь, украинцы смогут справиться с нечистью. А если не справятся? Придётся помочь, подумав, отвечает Антон. Хотя я понимаю, что англосаксы воспользуются таким вмешательством, чтобы насолить русским, чтобы остановить. Вот мне было бы интересно взглянуть, что будет делать Капитолий, если в Вашингтоне начнётся Майдан. У нас честные выборы. Мы добиваемся, чтобы такие были во всех странах. Хватит уже Америке пытаться всех крышевать. Дорого обойдётся, говорит Денисов. А прежде чем идти на эскалацию конфликтов, разберитесь лучше со своими долгами. Иначе всю зелёную краску израсходуете на банкноты. А дальше по сценарию крах на биржах, дефолт и великая депрессия. Штатам это не грозит. Скорее Россия развалится. Задетые этими словами Денисов заявляет. Много раз, когда какая-либо страна завоёвывала ведущее положение в мире, её элита хотела испытать Россию на прочность, но всегда это всем дорого обходилось. Хотя чтобы понять, возможно ли прогнуть русских, есть способ экономнее. Надо просто вовремя включать мозги. Потому что мозг, как известно, строит свои предположения о будущих событиях, исходя из вероятности их возникновения, которая определяется тем, как часто и сколь надёжно эти события происходили в прошлом. Надеюсь, история это учил. Денисов завершает разговор и отворачивается, предпочитая спору вид из иллюминатора. Бейкера обдумывают услышанное. Он в браслетах А всё равно задирается. Сморщив лоб, произносит гангстер и откидывается на спинку кресла. Недаром китайцы называют русских воинственным народом. Бизнес-джет набирает скорость и отрывается от взлётной полосы. Убрав шасси, он летит над морем, поднимаясь всё выше в безоблачное небо. В иллюминаторах справа по борту виден раскинувшийся на побережье огромный мегаполис. Найдя нужную главу, Лойс кладет в книгу закладку и протягивает ее Сафарову. «Инспектор Ян Вэй рекомендовал очень хорошего адвоката. Я купила его книгу. Она, конечно, для юристов, но я настаиваю, чтобы вы с ней ознакомились. До Гонконга лететь около трех часов, так что почитайте. Если понравится, попросим автора защищать вас». На задней стороне обложки размещена фотография авторитетного адвоката. Сафаров показывает название книги соседу. Сразмерность самообороны. Комментарии и рекомендации. Прочитав название, Денисов оборачивается к американке. Лоис. Значит, Вич это ваша легенда? Я обычный журналист. Пишу для разных журналов репортажи о путешествиях. «Черт дернул помочь Питу в его работе под прикрытием! Пришлось нам с ним еще и скинуть по 20 фунтов, чтобы один наркобарон поверил, что мы больны и терять нам нечего». Услышав эти слова, охотник наклоняется вперед. «Лоис, так это была твоя детская фотография?» «Я попала в эту переделку, потому что дури захотелось приключений», уклоняется от ответа Лоис. «Лоис, так это была твоя детская фотография?» Еле ноги унесла Ноги и я помогал нести Напоминает Руслан Ты мой спаситель Если на фото не дочь Доходит до таджика Может и Пит не муж? Муж, но не мой Улыбается Лойс Взглянув на Пита Он мой брат А ты не замужем? Со вчерашнего дня в моём аккаунте выставлен статус свободно, опустив спинку кресла, Ллоис отклоняется. Довольный Сафаров открывает книгу. Денисов ехидничает по-русски. Новая ситуация, новая цель. Руслан не может сдержать масляный улыб. Бизнес-джет летит вдоль берега на восточно-китайском море. Все в бокам таджик поворачивается назад. Лойс, а что с моим револьвером? Оставил ли себе на память? Один вопрос. Представь, когда мы в горах пересекали вброд реку, боевики всех убили, а меня с тобой захватили в плен. Надеясь позабавиться, говорят. Или мы вас тоже убиваем, или играете в русскую рулетку. Если помнишь, тогда в шестизарядном барабане револьвера оставалось два расположенных рядом патрона. Я первым кручу барабан и стреляю себе в рот. Осечка. Твоя очередь. Ты прокрутила бы барабан или нет? Руслан, мог бы спросить что-нибудь полегче. Я же не математик, но я подумаю, время есть. Сафаров обращается к спец агенту и гангстеру. А вы оба, если знаете ответ, не подсказывайте, пожалуйста. Самолёт кренится, уходя в вираж. Повернув, пролетает юго-восточная грань азиатского континента. Впереди Китай. В кресле первого ряда сидит скромно одетая Кианг и задумчиво смотрит в иллюминатор. На пальце её правой руки сверкает бриллиант. На экране лежащего на коленях планшета изображение женщины с младенцем. 28-й день. Акаянный. Мрачные стены угнетают нескольких угрюмых арестантов, находящихся в тюремной камере. Сидящие на нарах Денисов и Сафаров с тоской разглядывают железную решётку под потолком, и солнечные лучи, проникающие через неё, и напоминающие о воле. Тени от решётки незаметно ползут по камере. Рядом с последствиями на тумбочке лежит книга их адвоката. Печальный Денисов, криво усмехнувшись, вспоминает: Блин, спокойно жил, любил жену и борщ. Завод послал в командировку в гостиницу Фортуна. И Фортуна повернулась голым задом Езвит Сафаров. Вот ты мне устроил, братан. Впервый раз в жизни я предстану перед судом. Лучше фортуна задом, чем фими допередом. Ты не напомнишь, гидонист, как это нас сюда занесло. Только не делай из меня паровоза, начинает раздражаться Руслан. Я просто предложил, а мы с Булатом просто согласились тебе помочь. Ты что мне мозг выносишь? А то уверен, что его туда занесли в оборотку извит Антон. Сафаров принимает угрожающий вид, ставит пальцами козу, качает кистью и меняет тон. Ты мне тут свою шнягу не разводи, и вообще, ты что на меня едешь? Ты что в натуре нюх потерял? Хочешь на понд взять бесагон? Ты что разблотавался? Да ты хоть знаешь свою масть? Ты инженер, значит, фраер. Быстро адаптируешься, Бассота, улыбается Денисов. Стремишься на место смотрящего, Сафаров унимается. Инспектор не развёл нас по разным камерам, значит, не стремится упрятать нас надолго. Надеюсь. Что мы сделали не так? Чешет затылок Руслан. Да наша затея с самого начала была какой-то мутной. Последствия засады не просчитывались. Теперь я понимаю, что подключился к твоей авантюре на эмоциях. Психанул на бывшую. Похоже, не стоило начинать. Когда-то кто-то из юристов сказал: "Это хуже, чем преступление. Это ошибка". Когда на холме я думал, начинать или нет, ты подзадорил меня словами, которые приписывают Чингисхану. "Ну да, помню. Боишься не делай, делаешь не бойся". Так вот, я нашёл конец этой фразе.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 Сафаров, увидев шахматы на общем столе, приносит их и предлагает сыграть. Я младше, поэтому буду играть белыми. Кто проиграет, 30 раз присядет. Денисов соглашается. На шестом ходу Сафаров понимает, что если не отдаст ферзя, получит мат. Всё, что ли? удивляется он. Соблазнился пешкой. Вот жадность фрейера и загубила. Надеюсь, ты понимаешь, что выигрыш и остался ты. Конечно. Всего за 30 приседаний я узнал про классную ловушку. Где такую нарыл? Этот шилинговый гамбит мама показала мне ещё лет в 6, вспоминает Денисов. А наша шахматистка, инженер, но меня до сих пор обыгрывает. Я на этом дебюте ещё уйму денег выиграю. Присядишь и можешь начинать. Усмехнувшись, Денисов кивает на мрачных соседей. Лоис и Кианг в приёмной сидят на кожаном диване, разглядывают панели из красного дерева, которыми отделаны стены. Ровно в 12 часов секретарша кладёт трубку и приглашает посетительниц в кабинет. Там их встречает интеллигентный немолодой адвокат в тёмном деловом костюме. Он поднимается из кресла и приглашает сесть перед шикарным письменным столом. Господин Ян Вэй звонил мне, сказал, что его приятели попали в передрягу. Обещал, что мой гонорар, и если понадобится залог за освобождение ваших друзей, внесёте вы. Я с большим уважением отношусь к инспектору, поэтому согласился взяться за столь необычное даже для меня дело. Но мне нужны подробности. Хочу подчеркнуть, чем честнее вы расскажете историю моих подзащитных, тем квалифицированнее будет защита. С Аристоновыми я планирую встретиться в 16:00. Начну я, а продолжит Кианг. Пожалуйста. К пятизвёздочному отелю подруливает кроссовер. Ожидающего у входа пит садится на заднее сиденье к Ян Вэю. Ниу отъезжает от отеля и не торопясь ведёт кроссовер в общем потоке машин. Утром я был у прокурора, говорит инспектор. Покошмарил немного. Вынудил поторопиться с судом. Зря я впутал этих разбойников с большой дороги в нашу историю. Сразу надо было им рассказать, куда влезли. Но раз уж так получилось, наказывать их не надо. Трафик мы перекрыли. А это главное. Получилось правильно. Надеюсь, отмажем как-нибудь, говорит Пит. Не сомневайся. С Джафаром мы разделались. Но если не уничтожим лаборатории, новые хозяин найдут новые лазейки. Предложение увеличится. Цены на белый в Афганистане упадут, а на доставку поднимутся. В Штатах из-за дефицита смеси цены тоже вырастут. Значит, возрастёт и маржа. А это привлечёт новых дилеров, они разработают свои маршруты. А нам придётся начинать всё заново. Кроссовер тормозит на парковке у высокого каменного забора, окружающего тюремное строение. По пути к воротам инспектор говорит «Я обещал не раскрывать источник». Но он подтвердил, что к американским берегам эту смесь везут морем. В конторе на примете осталось три яхты. «Я думаю, мы на правильном пути. Арестуем этих, придут другие». Придивив документы Яновей и Пит проходят через КПП во двор и заходят в здание с железными решётками на окнах. В комнате допросов их уже ждёт Абдул. Приветствую дорогих гостей. Гость здесь ты, а хозяин я, дружески поправляет инспектор. С твоей помощью мы перекрыли трафик. 40 нехороших людей нейтрализованы. А ты правильно поступил. Тебе зачтётся. Русского и таджика тоже нашли. Не повезло ребятам. Разочарован Абдул. Могли бы погулять подольше, они мне понравились. Прохлаждаю ци теперь здесь, выше этажом. А окна куда выходят? Может, докричусь, поздороваюсь. Я попросил определить твоих приятелей на другую, от твоей хаты сторону, чтобы вы голоса не сорвали. Мне передали, ты просил о срочной встрече. Тогда не тяни. Хочу поблагодарить за разрешение поговорить с женой. Абдул прикладывает руку к сердцу. Она рассказала, что после русского вертолёта с броневиком Джафар подумал, что его решили убить. Тогда он подарил свой телефон одному из провенившихся боевиков. В машину того боевика чей-то беспилотник запустил ракету. Джафар распустил слух, что его убили. А сам спрятался в тайном доме. Моя жена тоже поверила и перестала прятаться. Люди Джафара нашли в Баграме мою семью, забрали дочь и поместили в один из своих домов. Жена сказала, что гуляли будут держать там, пока я не соглашусь на свадьбу, или до тех пор, пока не узнают, что я арестован или мёртв. Если вы хотите знать, где находится фабрика Джафара, отвезите меня туда. Я покажу. За одно освободим дочь. Ты уже показывал на карте, но сам же и сомневался, напоминает Пит. Отвезите меня туда. На месте я вам пальцем ткну в фабрику и в склад. Я мог бы попробовать уговорить директора, говорит инспектор, но включать в операцию ещё и освобождение дочери он не станет. Тогда слушайте, 4 года назад на своём минивэне я отвозил Бегунов Джафара в Сирию. Они тащили миллион долларов для организации взрыва на русском самолёте. Путин объявил, что даст 50 миллионов тем, кто сможет поймать организатора теракта. Я знаю, как его захватить и как передать ФСБ. И я придумал, как заодно освободить Гуляли. Этот Джафар всем надоел. Соглашается инспектор Ну давай. Поведай нам о своём проекте, а мы оценим, насколько он осуществим. Абдул принимается в подробностях рассказывать придуманные планы. Выслушав его, Пит обещает достоверно выяснить в Церу, на самом ли деле Джафар ещё жив. А если так, поискать свежую информацию о нём. Инспектор соглашается подумать над возможными вариантами ареста производителя героина. 29-й день. Судно. В маленьком зале суда Гонконга идёт судебное заседание. Выше всех сидит судья. В элегантных очках с серебром в седины в волосах, она внимательно слушает адвоката и одновременно просматривает бумаги. Денисов и Сафаров находятся в стеклянном боксе для задержанных. Перед боксом стоит стол, у которого выступает адвокат. Автор книги о пределах самообороны. Опытный юрист приводит аргументы в защиту обвиняемых. В зале всего несколько сидящих попарно человек. Тянг и Лоис в деловых костюмах, инспекторы Ян Вэй Сниу в форме сотрудников наркоконтроля и пострадавший охранник банка с дочерью. Юная девушка с разноцветными волосами и с наушником в одном ухе слушает речь адвоката, одновременно просматривая свежие ролики в ТикТоке. Красноречивый адвокат продолжает выступление. Мои подзащитные люди с исключительно активной позицией, не равнодушные к чужой беде. Там, где большинство людей предпочли бы отвернуться, не вмешиваться, Ребята готовы рисковать жизнью, пресекая терроризм и наркоторговлю. Два века назад насаждение англичанами опиума в нашей стране вылилось в две опиумные войны и многочисленные смерти. Миллионы китайцев тогда утратили здоровье. Мы все обязаны противостоять подобному развитию событий. Поэтому мы должны не обвинять моих подзащитных в излишней инициативе, а напротив Благодарите их за проявленную смелость. Да, действия во благо иногда приводят и к не совсем желаемым результатам. Человеку невозможно предвидеть абсолютно все последствия. Миром правит случай. Но никакого злого умысла в действиях этих молодых людей не было, пытаясь пресечь противоправные действия преступников.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 об эффективной помощи обвиняемых в перекрытии одного из маршрутов трафика афганского героина через Гонконг в Соединённые Штаты Америки. Офицер Управления по борьбе с наркотиками Пит Бейкер в своём заявлении придерживается мнения, что без содействия моих подзащитных остановить поставку героина в Америку было бы затруднительно.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 Ваша честь, задача правосудия сводится не к возмездию за уже свершившиеся преступления, а к профилактике правонарушений, которые ещё не произошли. Ведь правосудие должно побуждать потенциальных преступников отказаться от своих планов из-за неизбежности наказания. И наоборот, правосудие не должно под страхом незаслуженного наказания сдерживать тех, кто готов встать на защиту интересов общества. Эмпатия не должна быть наказуема. Ваша честь, учитывая, что процесс может затянуться на несколько месяцев, прошу вас, пока вина моих подзащитных не доказана, проявить к ним снисхождение и не держать в заключении героев, заступившихся за здоровье китайского и американского народов. Это было бы незаслуженно, негуманно и несправедливо. Судья, проникшейся доводами адвоката, просит подойти Киан. Вы согласны выступить поручителем и взять на себя ответственность за выполнение обвиняемыми всех предписаний следственных органов? Да, я согласна, уверенно отвечает Киан. И после разрешения судьи возвращается на своё место. В ходе первого заседания суд не выявил у подозреваемых преступных побуждений. Возможное превышение пределов самообороны должно иметь более веские доказательства, заключает судья, так как залог в 1 млн гонконгских долларов уже внесён. Задержанные освобождаются из-под стражи до следующего заседания суда. Подозреваемым предписывается не покидать Гонконг и по первому требованию являться для проведения следственных мероприятий. Стукнув молотком, судья завершает слушание. Полицейские снимают с удивленных подследственных наручники и надевают на их ноги электронные браслеты с геолокацией. Пачка баксов смотрелась симпатичнее, усмехнувшись, бурчит Сафаров. Подписав документы, последованные выходят из здания суда. У выхода их поджидают Кианг и Лоис. Ну здравствуй, Антон, улыбается Кианг и бросается в его объятия. Руслан целует Лоис в щёку. И кому же мы обязаны столь быстрым освобождением? Всё ускорил инспектор, отвечает Лоис. Адвокат сказал, что ты оплатил его гонорар, говорит Антон. Мы готовы отдать деньги в любой момент. Потом разберёмся. А залог кто внёс? интересуется Руслан. На залог как раз хватило выигрыша в рулетку, отвечает Киан. Но если не сбежите, деньги вернут. А где бит? В Калифорнии арестовали наркобарона и больше 20 дилеров, отвечает сестра. А здесь столько же контрабандистов, так что у них с инспектором полно дел. Нам придётся встречаться со всеми этими гангстерами, волнуется Руслан. Они нас будут считать виновниками своего провала. Да они прямо во время суда нас живьём съедят, а запьют тёплой кровью. Не драматизируй, успокаивает Антон. Будет даже интересно. Будет очень опасно. «Именно об этом я предупреждал тебя около ручья, когда еще можно было остановиться». «Вы, наверное, уставшие и голодные», – Кианг прерывает спор. «Предлагаю пообедать». «Интернета и гаджетов в камере нет, поэтому мы выспались», – отвечает Антон. «И завтраком накормили китайским. Но я не против и пообедать. Нет ли здесь русского ресторана? Что-то я соскучился по родной еде». В Гонконге можно найти любую кухню. Тянг достаёт смартфон. Но пока придётся искать в радиусе не более 1 км от вашей временной квартиры, где вы будете жить под домашним арестом. Если не найдёшь русскую, посмотри таджикскую, просит Руслан. Или американскую, улыбается Лоис. Ради наших освободительниц я готов съесть лягушку со змеёй или летучей мышью. подлизывается Руслан. Надо бы найти афганскую еду для Абдулы, говорит Антон. Попросим инспектора передать её от нас. Уштун обрадуется. Вот, нашла фуд-корт недалеко от квартиры. Тянг подходит к машине каршеринга и садится за руль. Руслан галантно открывает заднюю дверь и пропускает Лоис, сам устраивается поближе к ней. Лоис Де ведь связано с журналами, которые публикуют очерки о путешествиях. Как полагаешь, туры на высокогорье Памира, в самые неприступные места, будут пользоваться спросом у американцев. 2 месяца назад я получила от National Geographic задание написать очерк о Северном Афганистане и о Памирском тракте. Журнал продаётся во многих странах. Значит, этими местами интересуются во всём мире. Недаром говорят, что Помир это крыша мира. Воодушевившись словами американки Руслан начинает фантазировать. Мы с полковником Бахромом решили создать компанию, которая на гортолёте станет доставлять туристов, альпинистов и охотников в дебри горного Бадахшана. Чем больше экзотики, тем больше появится желающих там побывать, согласный кивает Луис.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 Не отвлекаясь от дороги, включается в разговор Кианг. Теперь меня уволили. Так что если откроете здесь филиал, пойду к вам на работу. Стану рекламировать ваш лагерь. Питается любят путешествия в экзотические места. Слушай, Кианг, а ты можешь выкупить долю в нашей компании? Тогда мы точно станем партнёрами. Продам второй таунхаус, подумаю. Инженер. А ты чего приуныл? Руслан переключается на Антона. Вместе с Булатом не хотите поучаствовать в прибыльном проекте? Хотя бы просто купить по небольшой доле. Ты не забыл, что у тебя на ноге браслет? С таким адвокатом нам большой срок не светит. Ну, если не посадят, если патент пристроим, если полковник будет не против, если Лоис возьмётся за влечь американских туристов. Океанк привлеч китайских, тогда и поговорю с Булатом. И все найдут своё счастье на помире, смеяясь заключает Лоис. Машина перестраивается в другой ряд и теряется в уличном потоке среди тысяч автомашин с людьми, которые тоже спешат найти своё счастье. На фуд-корте четверо проголодавшихся, разойдясь, выбирают корнер по своему вкусу, а затем с подносами полными еды встречаются за одним столом. А что за адрес в судебном решении, где мы должны жить? спрашивает Антон. Ваш адвокат подсказал, на каком сайте искать жильё под домашний арест, отвечает Лоис. Вчера мы встречались с хозяином этой квартиры. Три небольшие чистые комнаты. Отсюда недалеко, пройдётесь. По пути узнаете, что находится в районе, где вам придётся пожить. Кианг достаёт два ключа и кладёт на стол. И раз в неделю придётся отмечаться в полиции. Благодаря вам и адвокату мы пока легко отделались. Признателен Руслан. Спасибо. Скорее благодаря Яну Вэю, поправляет Лоис. И Питу добавляет Кианг. Ночью в съёмной квартире Руслан спит в одной комнате, а в другой не только спят Антон и Киан. 30-й день. Переломный. В офисе наркоконтроля Янвей встречает Питта. "Я был в посольстве и сказал местным из Цайру, что есть возможность выкрасть ноутбук Али Катари", рассказывает Питт. "Тут же получил от них полный карт-бланш. Из конторы ответили, что Джафар стал главарём группировки ИГ в провинции Кундуз в конце 2015-го". То есть сразу после Теракта на русском самолёте есть сведения, что Абу Бакар Аль-Багдади финансировал покупку в Турции оборудования для лаборатории Джафара. Поэтому наркобарон не был в подчинении у афганского филиала ИГ Вилайят Хорасан, а напрямую имел дело с Аль-Багдади и каждый год передавал ему кэшем 1-2 миллиона долларов. Считаю, что первая из переданных сумм как раз и могла пойти на теракты в Египте. Но сам понимаешь, сейчас только признание самого Джафара может стать доказательством его участия в том теракте. Если он вообще способен говорить. О том, что он выжил после нашей атаки, сведений нет, а если мы расскажем про жену Абдулла, нам прикажут сначала расследовать её версию. Я вот что подумал. Для моей конторы уничтожить фабрику важнее, чем наказать этого типа. Если я смогу убедить директора в реальной возможности добыть локацию фабрики, а ты пообещаешь ему беспилотник, получить согласие на командировку вместе с Абдуллом будет несложно. Путинская награда пойдёт бонусом. С ребятами из Баграма я договорюсь. Там любят бомбить. Это как шутер на приставке с хорошей графикой, и главное для них без риска. А вот нам придётся рискнуть. Хотя план Абдула мне нравится, но прочность цепи равна прочности самого слабого звена, лишь бы он сам не подкачал. У Пуштуна для этого будет три стимула. А третий какой? Не понял инспектор. Я заранее договорюсь со своим шефом, что если Абдул покажет лабораторию, его семья попадет под программу защиты свидетелей и после суда сможет отправиться в Штаты». так я могу договориться провести его секретным свидетелем, чтобы ему в суде вообще не появляться. Моих разбойников тоже стоило бы засекретить. Это можно устроить, если они дадут показания против триад. Инспектор звонит директору наркоконтроля и договаривается о встрече. Поднявшись в его кабинет, Ян Вэй и Пит предлагают директору совместно с ДИ и Эй провести в Афганистане операцию по ликвидации крупной лаборатории и склада героина. Они просят разрешения на участие в операции Абдула, пошедшего на сделку со следствием. Взвесив возможные негативные последствия, директор дает предварительное согласие. На кухне съемной квартиры обвиняемые доедают разогретый в микроволновке «фастфуд» И рассуждают о своем смутном будущем. Руслан переходит на конкретную тему. Пока нас не закрыли, надо сообщить нашим дольщикам коды банковских ячеек. Им не обязательно ждать нашего освобождения. Скажем Булату и Саиду. А они сами решат, как организовать раздачу. Свою долю я отдам декабристке, чтобы не тратила свои деньги на передачи в зону. «Если я кому что и должен в этой жизни, так это родителям», – вздохнув, говорит Руслан. «Скажу, чтобы мою долю передали отцу». Звонит телефон. Поговорив, Антон встает. «К нам едут инспектор и спецагент. Давай приберемся». Янвэй и Пит заходят через 10 минут. Подследственные с радостью встречают нежданных гостей, приглашают в гостиную за стол. Вы можете сказать, кто из вас нас выследил? Первым делом интересуется таджик. Инспектор пальцем показывает на пита, а тот на него. А благодаря кому мы не в тюрьме? спрашивает Антон. Китайца и американец снова тычут друг на друга. У нас это называется круговая порука, замечает Денисов. Но за второе мы вам обоим благодарны. «У нас к вам небольшая просьба», – начинает разговор инспектора. «Ваш приятель Абдул-Хан, как вы знаете, активно содействует следствию. Я с разрешения прокурора позволил ему иногда говорить по телефону с женой. И она рассказала, что Джафар Аль-Катари, после ваших вертолета с броневиком, подумал, что русские начали за ним охоту. Тогда он спровоцировал атаку американского беспилотника и инсценировал свою смерть». Так он живой гадёныш, изумлён Руслана. Джафар якобы смог найти семью Абдулла и держит его дочь в заточении, продолжает инспектор. Надеясь на вашу помощь, Абдул рассказал об истинной причине вашей засады и предложил неплохой план по захвату Джафара, от которого, как вы понимаете, ни я, ни пит не смогли отказаться. «Своим десантам вы помешали нам выяснить расположение лабораторий Джафара, и они продолжают работать, подключая цепить. Мы получили разрешение DEA и наркоконтроля на использование Абдула в операции, чтобы установить местонахождение этих лабораторий и склада героина. Но мы хотим по ходу операции, если, конечно, Джафар и вправду жив, передать его русским, чтобы получить вознаграждение». Это будет такой боковик. Нелегальный захват. Наше частное предприятие. Венчурное, хитро улыбается Антон. Можно и так сказать, подтверждает Пит, не уловив иронии. Поэтому никто не должен знать, что захват и передача Джафара русским планировались заранее. Так вот, мы хотим спросить Можно ли использовать ваш броневик и вертолет для эвакуации Джафара и передачи его ФСБ? Хитроумная затея, но воспользоваться вертолетом уже не получится, разводит руками Антон, а без него не выйдет и безопасная эвакуация броневика, поэтому рисковать тайфуном никто не будет. В Баграме сейчас полно вертолетов, и Пит, конечно, может подключить американцев, говорит Ян Вэй. Но Абдул настоял на том, чтобы сначала предложить вам. Я знаю, кто нам поможет, по чьей в добычу хватается за шанс Руслан. Но тогда мы тоже должны участвовать и в деле и в получении награды. С браслетами на ногах ухмыляется Пит. Растегнув рубашку, Руслан показывает свою татуировку. Это снежный барс, живой символ Памира. Знаете, почему барса никогда не ловят капканом? Потому что понимают: это свободолюбивый зверь. Чтобы вырваться из ловушки, он отгрызёт себе лапу. Руслан поднимает штанину, показывая электронный браслет. Я тоже ради свободы могу её отпилить. Пилу подарить, извительно шутит Пит. Давайте сначала смотаемся в Афганистан за обезболивающим, предлагает Ян Вэй. Мы тоже сможем поехать, только с условием. Вы пообещаете сюда вернуться. И вы поверите? Сомневается Руслан. Специальные агенты Абдул почему-то считают, что вам можно доверять. Потому что за двух битых четырёх небитых дают, заверяет Руслан. Я попробую уговорить моего командира, полковника Хикмата Бахрома, помочь в переправе Проневека через границу и туда и обратно. но только в том случае, если и он, и мы будем в доле. Он командует пограничным отрядом, уточняет Пит. Неделю как в отставке. Но у полковника неплохие отношения с афганскими пограничниками. Его не просто будет уговорить, но если он согласится, то сделает. Почему отставной полковник будет нам помогать? Его единственный сын умер от передозы, от героина Джафара. Полковник много лет искал способ отомстить гаду, но когда узнал о его смерти, ушёл в запас. Он поможет нам, если поверит, что убийца сына жив, а мы хотим захватить гада и передать ему. Бахром всё взвесит и, если согласится, будьте уверены, перевести Джафара через реку станет вполне реально. Это так? Прищурившись, американец смотрит на русского. Да, highly likely. Это уже интересно, говорит инспектор. Джафара так легко не возьмёшь. Сил понадобится побольше, замечает Руслан и взглянув на инспектора, добавляет. В вашей же пословице сказано: маленьким топором дерево не срубишь. Я не против вашего участия, отвечает инспектор. Если от вас будет толк. В таком случае я могу позвонить напарнику, обещает Антон. и выдвигает свое условие. Но к операции надо будет привлечь капитана и стрелка. Они втроем на броневике быстро доставят Джафара прямиком на российскую базу. При таком успешном исходе награду поделим на всех поровну. Янвэй и Питт, недолго думая, соглашаются. «Сразу хочу сказать, без поддержки ЦРУ нам не обойтись», предупреждает Питт. а контору интересуют мобильники, ноутбуки и жесткие диски Джафара. Если такие найдутся, они мои. Вы не против? Антон, взглянув на кивающего Руслана, говорит. Мы не спецагенты и настаивать не можем. Но для нас с вами было бы интересно нарыть в его файлах что-нибудь про тот теракт. Коллеги, предлагаю сделать копии файлов, а после операции порыться в них, соглашается Ян Вэй. Антон смотрит на Руслана, дождавшись кивка, говорит. «Если потребуются венчурные инвестиции, у нас еще немного осталось». Инспектор отказывается. «Моя фирма разрешила использовать конфискованные у Абдула 200 тысяч». «Венчур» в переводе на русский – «рискованное предприятие», объясняет китайцу-лингвист. «Между прочим, приемлемое название для нашей операции – Новый состав заговорщиков скрепляет договорняк рукопожатием. Подследственные провожают гостей. Руслан звонит полковнику, рассказывает ему о спец агенте и инспекторе, сообщает о том, что Джафар жив, говорит о доле в вознаграждении. Просит посодействовать в переправе броневика через границу. Бахром обещает подумать. Товарищ полковник, ещё раз уточняет Руслан, Участвовать вам не надо. Только помогите с переправкой железки через реку. Утром с ясной головой решу, раздражается бахром. Антон связывается с Булатом и рассказывает ему о намечаемой операции, просит лично встретиться с полковником и переговорить с Саидом и Тимуром. В конце дня Булат сообщает, что все они согласились на вторую попытку.